Эпизод 80. Улица Парквейен, вейен 12 мая 2000 года. Юхан Крон принял Харри у себя в кабинете. Шкаф за спиной адвоката был битком набит делами разных лет, подшитыми в солидные коричневые кожаные папки, странно контрастирующие с детским лицом Юхана Крона. «Рад увидеть вас снова», — Крон жестом пригласил Харри сесть. «Вы меня помните?» — спросил Харри. Память меня пока не подводит. Да, Сверре Ульсен. У вас тогда было сильное дело. Жаль, что городскому суду не удалось соблюсти все формальности. Я пришел по другому поводу, сказал Харри. Попросить вас об одной услуге. Попросить вы можете бесплатно. Крон сложил ладони пальцами вверх. Он напоминал мальчишку, который пытается сыграть взрослого на сцене школьного театра. «Я ищу оружие, которое незаконно ввезли в страну, и у меня есть основания полагать, что Сверре Ульсен так или иначе мог быть в этом замешан. Учитывая, что ваш клиент уже умер, обязательство о неразглашении уже не мешает вам предоставить полиции нужную информацию. Этим вы помогли бы раскрыть убийство Бернта Бранхеуга, которого, мы совершенно в этом уверены, убили именно из этого оружия». Крон криво улыбнулся. «Думаю, что будет лучше, если вы предоставите мне право решать, когда истекают мои обязательства, господин следователь. Это не происходит автоматически после смерти клиента. А вам не кажется, что с вашей стороны это несколько бестактно, приходить сюда и делать подобные заявления после того, как вы же и застрелили моего клиента?» «Я стараюсь забыть о личном и помнить только о профессиональном». «Так старайтесь лучше, господин следователь». Голос Крона звучал еще писклявее, когда тот говорил на повышенных тонах. «Не слишком-то профессионально у вас это получается. Так же непрофессионально, как убивать человека у него же дома». «Это была самооборона», — сказал Харри. «Формальности», — ответил Крон. «Ваш полицейский был опытным. Он должен был знать, что у Ульсона нестабильная психика, и не вламываться так. Без сомнения, ваш сотрудник подлежит суду». Не удержавшись, Харри ответил, «Я с вами согласен. Всегда неприятно, когда преступников отпускают из-за каких-то формальностей». Крон два раза моргнул, прежде чем до него дошел смысл слов Харри. «Юридические формальности — совсем другое дело, господин следователь», — сказал он. «Возможно, клятва, принесенная в зале суда, — это мелочь, но если мы будем пренебрегать судебным ритуалом...» «Господин инспектор...» поправил Харри. Он старался говорить медленно и тихо. «А из-за этого вашего судебного ритуала погибла моя коллега Элен Ельтон. Вбейте это в свою память, которую вы так гордитесь. Элен Ельтон, 28 лет, самый талантливый следователь полиции Осло. Проломлен череп. Ужасная смерть». Харри встал и своим 190-сантиметровым телом навис над письменным столом. Он видел, как на тощей шее Крона прыгает кадык. Долгие две секунды Харри любовался страхом в глазах молодого адвоката. Потом бросил на стол визитную карточку. «Позвоните, когда определитесь со своими обязательствами», — сказал он. Харри уже собирался уйти, когда услышал голос Крона. Он... Звонил мне незадолго до смерти. Харри повернулся к адвокату. Тот вздохнул. Он был чем-то напуган. Этот сверре Ульсен всегда боялся. Ему было страшно и одиноко. Всем так? буркнул Харри. Так кого он боялся? спросил он. Принца. Он называл его просто принцем. Ульсен говорил, чего он боится. Нет, говорил только, что этот принц был что-то вроде старшего по званию и дал ему приказ совершить какое-то преступление. Ульсен хотел узнать, какое ему будет наказание, если он просто выполнит приказ. Несчастный идиот. Какой приказ? Этого он мне не говорил. Он сказал что-нибудь еще? Крон покачал головой. «Если решите сообщить нам еще что-нибудь, звоните в любое время суток», — сказал Харри. «И еще, господин инспектор, если вы думаете, что у меня на душе спокойно от того, что из-за меня освободили человека, который убил вашу коллегу, то вы ошибаетесь». Но Харри уже ушел.